И это, судя по имеющимся свидетельствам, едва ли отражало мнение партийного большинства. Так в рядах партийных работников образовалась своя аристократия. Практика, сложившаяся через пять лет после прихода большевиков к власти, далеко ушла от того, что декларировалась в первые дни, когда партия настаивала на том, чтобы ее члены получали меньшее жалование, чем средний рабочий и жили в квартирах из расчета комнат на человека. Позабыт был и принцип, согласно которому рабочие коммунисты и только не имели каких-то особых преимуществ перед другими рабочими, но и несли более высокие обязанности. Все, что говорилось о бюрократизации партии, справедливой в отношении государственного аппарата, где эта болезнь протекала еще нагляднее. Всероссийская структура Советов очень скоро утратила то скромное влияние, которое она могла оказывать на большевистскую политику. И к 1919-1920 годам превратилась в простую машину, послушно штампующую партийные резолюции, проводимые через Совнарком и его органы. Выборы в Советы всех уровней превратились в простую церемонию единогласного одобрения кандидатур предложенных партий. В голосовании принимали участие менее четверти имеющих право голоса граждан страны. Советы превратились в бюрократическое государственное учреждение, за которыми стояла всесильная партия. В 1920 году, последнем году, когда Советам было позволено открыто дискутировать, жалобы на бюрократизацию были общим местом. В феврале 1920 года была создана рабочая крестьянская инспекция РАПКРИН, во главе которого встал Сталин, для контроля за злоупотреблениями государственных учреждений, однако два года спустя Ленину пришлось признать, что новый контролирующий орган не оправдал ожиданий. Бюрократизация правительственных органов легко объясняется в первую очередь тем обстоятельствам, что правительство Взяла в свои руки руководство теми сферами жизни, которые до октября 1917 года находились в частных руках. Уничтожив частный сектор в банковском деле и промышленности, упразднив земства и городские думы, распустив все общественные объединения, правительству пришлось взять на себя исполнение их функций, что в свою очередь потребовало расширения чиновничьего аппарата. Достаточно будет привести один пример. До революции школы состояли на печенье отчасти Министерства народного просвещения, отчасти церкви и отчасти частных организаций и лиц. В 1918 году, когда правительство национализировало все учебные заведения, передав их в ведение наркомпроса, тому потребовалось набрать штат, способный исполнять функции, прежде не входившие в сферу забот государства. Со временем на наркомпрос возложили руководство всей культурной жизнью страны, почти целиком находившейся в частных руках, и поручили цензуру. Как следствие, уже в мае 1919 года штат наркомпроса насчитывал 3000 служащих, в 10 раз больше, чем чиновников соответствующего министерства в царские времена. Но расширение административных обязанностей было не единственной причиной роста советской бюрократии. Служащий, даже стоящий на самой низкой ступени чиновной лестницы, в тех тяжких условиях советской жизни, когда речь шла о выживании, получал существенные преимущества перед простым смертным, то есть имел доступ к товарам других недоступным и возможность обогащения за счет взяток. Результатом явилось колоссальное раздувание Штатов. На фоне общего спада производства, в многочисленных учреждениях, управлявших советским хозяйством, как на дрожжах вырастали все новые конторские места. В то время как число рабочих, занятых в производстве, сократилось с 856 тысяч в 1913 году, До 807 тысяч в 1918 году число чиновников возросло с 58 до 78 тысяч. Так уже в первый год советской власти соотношение служащих к рабочим в сравнении с 1913 годом возросло на треть В следующие три года этот разрыв стремительно расширялся. Если в 1912 году на каждую сотню заводских рабочих приходилось 6,2 чиновников, летом 1921 года их стало 15. На транспорте при общем спаде производительности до 80. И неизменившемся числе рабочих штат чиновников увеличился на 75%. Если в 1913 году на один километр дороги приходилось 12,8 человека, считая вместе и служащих, и рабочих, то в 1921 году на выполнение той же работы требовалось уже 20,7 железнодорожника. Данные опроса по одному из сельских уездов Курской губернии, проводившегося в 1922-23 годах, показали, что в местных сельскохозяйственных конторах, которых при царизме было 16 служащих, перечислилось 79, при том, что производство сельхозпродуктов резко скратилось. В органах охраны порядка в том же уезде количество сотрудников в сравнении с дореволюционными годами удвоилось. Самым чудовищным был рост бюрократии в учреждениях народного хозяйства. В Высшем Совете народного хозяйства, ВСНХ, Весной 1921 года значилось 224 305 служащих, из которых 24 728 работали в Москве, 93 593 человека в губернских отделениях и 105 984 человека в уездах. И все это в то время, когда промышленное производство, за которое отвечал ВСНХ, сократилось более чем в пять раз в сравнении с 1913 годом. В 1920 году к ярости и недоумению Ленина в Москве насчитывалось 231 тысяча служащих, а в Петрограде 185 тысяч. Всего между 1917 и серединой 1921 года число госслужащих увеличилось почти в пятеро. С 576 тысяч до 2,4 миллиона. И к этому времени число чиновников в стране более чем в два раза превышало число рабочих. Учитывая острую нужду в специалистах и низкий образовательный уровень собственных кадров, советской власти ничего не оставалось как в больших пропорциях нанимать на службу бывших чиновников в особенности тех, кто был способен исполнять работу в аппаратах новых министерств, народных комиссариатов. Приводимая ниже таблица указывает процентные соотношение таких сотрудников в комиссариатах в 1918 году. Комиссариат внутренних дел – 48,3%. Высший совет народного хозяйства – 50,3%. Комиссариат по военным и морским делам – 55,2%. Комиссариат государственного контроля – 80,9%. Комиссариат путей сообщения – 88,1%. Комиссариат финансов – 97,5%. Есть основания полагать, что более половины служащих в центральных отделах комиссариатов, по-видимому, 90% высшего эшелона, до октября 2017 года работали на той или иной административной должности. Только ЧК, где на службе стояло 16,1% прежних чиновников, до да Комиссариат иностранных дел, где процент бывших составлял 22,9%, были укомплектованы по преимуществу новыми сотрудниками. На основе этих свидетельств один западный ученый пришел к поразительному выводу что перемены в личном составе, произведенные большевиками в первые пять лет, можно сравнить с теми, что происходит в Вашингтоне после прихода к власти новой партии и раздачи ее постов своим сторонникам. Новая бюрократия формировалась по модели дореволюционной. Как и до 1917 года чиновники служили государству, а не народу, которые не воспринимали как враждебную силу. Анархист Александр Беркман, посетивший Россию в 1920 году, так описывал типичные госучреждения при новой власти. «Советские учреждения на Украине являли собою привычную московскую картину, скопящую усталых, изможденных людей, изголодавшихся и безразличных ко всему происходящему. Картина типичная и печальная. Коридоры и кабинеты переполнены просителями, добивающими с разрешения сделать что-либо или получить право что-нибудь не делать. Лабиринт новых декретов столь запутан, что служащие предпочитают решать сложные проблемы самым простым, революционным методом, руководствуясь собственным революционным сознанием и, как правило, не в пользу просителя Повсюду длинные очереди и во всех кабинетах барышни в туфельках, на высоких каблуках, беспрестанно пишут и перекладывают какие-то бумаги. Они пыхтят папиросками и оживленно оценивают преимущества той иной службы по размеру пайка, символа советского быта. Рабочие крестьяне с обнаженными головами смиренно приближаются к длинным столам. Почтительно, почти рыболепно, они просят выдать справку, ордер на одежду или талон на обувь. Не знаю, в следующем кабинете приходите завтра, обычный ответ Кто возмущается, кто жалуется, кто умоляется не зайти и выслушать или хоть что-нибудь посоветовать. Как и при царе, советское чиновничество было строго классифицировано. В марте 1919 года власти разбили государственную службу на 27 тщательно разграниченных категорий. Различие в жаловании между категориями было не слишком резким, так и обслуга самого низкого разряда, куда входили швейцары, уборщицы и так далее, получала порядка 600 рублей старыми, а служащие наивысшего, 27-го разряда, главы отделов комиссариатов и тому подобное, получали 2200 рублей. Но жалование само по себе в условиях гиперинфляции значило мало. Главным становились различные привилегии, из которых самыми важными были продовольственные пайки. Так в 1920 году Ленин не мог, конечно, просуществовать на свое жалование в 6500 рублей в месяц, сумму, достаточную для приобретения разве что штук 30 огурцов на черном рынке кстати единственном месте где рядовые граждане могли их достать помимо пайка чиновники прикармливать за счет взяток взяточничество несмотря на суровые меры борьбы с ним принимало ужасающий размер ленин предпочитал приписывать пороки советского аппарата за сильью бывших царских служащих наш госаппарат за исключением наркомендела писал он в наибольшей степени представляет из себя пережиток старого в наименьшей степени подвергнутого сколько-нибудь серьезным изменениям. Он только слегка подкрашен сверху, а в остальных отношениях является самым типичным старым из нашего старого госаппарата. Но об истинных причинах зла, как можно судить по его отрывочным и путанным замечаниям, у него не было ни малейшего представления. Размер бюрократизации определялся непомерными амбициями советского руководства, на управление всей жизнью страны, тогда как его коррумпированность предопределялась отсутствием общественного контроля за деятельность аппаратчиков. Летом 1920 года партию потряс удар изнутри, инакомыслие в собственных рядах, которые партвожди окрестили рабочей оппозицией. Она отражала недовольство большевиков-рабочих тем, что власть в стране захватила интеллигенции, а конкретно была протестом против бюрократизации на производстве и одновременным падением авторитета профсоюзов и утратой ими своей независимости. Хотя возглавляли оппозицию ветераны РКПБ, она отражала настроение большинства рабочих, не принадлежавших ни к какой партии или склонявшихся к меньшевикам. Наиболее сильна она была в Самаре, где на ее стороне был губком, а также в Донбассе и на Урале. Особенно сильным влиянием пользовались оппозиционеры в металлургической, горнодобывающей и текстильной отраслях промышленности. Лидер оппозиции Александр Гаврилович Шляпников возглавлял Союз металлистов, самый мощный в стране и традиционно наиболее симпатизирующий большевикам профсоюз. Рабочего происхождения, партийный функционер высшего ранга, он в годы Первой мировой войны руководил Петроградским большевистским подпольем, а в 1917 году возглавил Наркомат труда. Его любовница Александра Михайловна Калантай была наиболее красноречивым идеологом движения. Параллельно рабочей оппозиции возникла еще одна ересь – демократический централизм. Это движение, куда входили известные партийцы-интеллигенты, выступало против бюрократизации партии и использования в промышленности буржуазных специалистов. Сторонники демократического централизма требовали предоставления большей власти советам, противостоя притязаниям профсоюзов на доминирующую роль в управлении народным хозяйством. Один из лидеров этой оппозиции – Сопронов, старый большевик, тоже пролетарского происхождения, отважился на партийном съезде назвать Ленина невеждой и олигархом. Изъятый из официальных протоколов, эти эпитеты впервые обнародовал Сталин в 1924 году. Сталин. Об оппозиции. Москва, Ленинград, 1928 год, страница 73. Рабочую оппозицию составляли твердокаменные большевики. Они признавали партийный диктат и руководящую роль партии в профсоюзах. Они одобряли отмену буржуазных свобод и подавление иных политических партий. Они не видели недостатков в политике партии по отношению к крестьянству. Во время кронштадтского мятежа в 1921 году они были в числе первых, кто записывался добровольцами в отряды, формировавшиеся для подавления восставших матросов. По словам Шляпникова, его расхождение с Лениным касались не сути, а средств. Рабочая оппозиция не могла смириться с тем, что интеллигенции образовавшие новую бюрократию, оттесняет от руля управления правящий класс прольтриат. Ведь фактически в рабочем правительстве на руководящих постах не было ни одного рабочего. Большинство из них не только нигде и никогда не занималось физическим трудом, но и вообще не имели никакого постоянного занятия, кроме революции. Ленин очень серьезно отнесся к этим обвинениям. Он не собирался оставлять безнаказанным проявление рабочей стихии, с которыми приходилось бороться с момента основания партии большевиков. Заклеймив рабочую оппозицию, как проявление меньшевизма и синдикализма, Ленин тотчас же расправился с ней. Но при этом ему самому пришлось применять приемы, которые окончательно растоптали последние остатки демократизма в партии. Чтобы сохранить миф о том, что установившийся диктат большевиков – это и есть обещанная диктатура пролетариата, и при этом пренебрегать требованиями этого самого якобы носителя власти, Потребовалось изолировать правительство даже от его же сторонников Рабочая оппозиция открыто проявилась на девятом съезде партии Март 1920 года в связи с решением Москвы ввести в промышленности принцип единоличного руководства До тех пор работы национализированных предприятий руководило правление куда входили вместе с техническими специалистами и партийными работниками представители профсоюзов и фабрично-заводских комитетов. Такое устройство оказалось малоэффективным, и на него возложили вину за катастрофическое падение промышленного производства. Партийное руководство уже в 1918 году приняло решение о переходе к личной ответственности. Однако тогда из-за сопротивления рабочих исполнить его было трудно теперь после окончания гражданской войны девятый съезд партии принял решение о введении в действие сверху донизу неоднократно провозглашавшегося принципа точной ответственности определенного лица за определенную работу коллегиальность поскольку она имеет место в процессе обсуждения или решения должна безусловно уступать в свое место единоличию в процессе исполнения ожидая такого поворота Всероссийский Центральный Совет Профсоюзов ВЦСПС в январе 1920 года проголосовал против единоличного руководства. Ленин не стал прислушиваться к этому мнению, как не придал он значения настроениям рабочих Донбасса, делегаты которых проголосовали в соотношении 21 против 3 в пользу сохранения коллегиального руководства в промышленности. При новом укладе, внедрявшимся по всей стране в 1920 и 1921 годах, профсоюзы и ФАБ ЗАВКОМ уже не участвовали в принятии решений, но лишь содействовали исполнению распоряжений, отданных вышестоящими руководителями. Ленин добился того, чтобы на Девятом съезде приняли резолюцию, запрещавшую профсоюзам вмешиваться в управление. Эта резолюция обосновывалась тем соображением, что при коммунизме который устранил эксплуатирующие классы, профсоюзам нет необходимости защищать интересы рабочих, ибо за них это делает само государство. Их роль при новой государственной формации должна сводиться к повышению производительности и поддержанию трудовой дисциплины, как проводников политики правительства. При диктатуре пролетариата Профессиональные союзы превращаются из органов борьбы стороны подавцов рабочей силы против господствующего класса капиталистов в аппараты правящего рабочего класса. Задачи профсоюзов лежат главным образом в области организационно-хозяйственной и воспитательной. Эти задачи профессиональный союз должны выполнять не в качестве самодавляющей, а организационно изолированной силы, а в качестве одного из основных аппаратов советского государства, руководимого коммунистической партией. Иными словами, советские профсоюзы отныне должны были представлять не рабочих, а правительства. Троцкий всецело поддержал такой взгляд, утверждая, что в рабочем государстве Профсоюзы должны избавиться от привычки считать работодателя врагом и превратиться в фактор производительности под руководством партии. Этот взгляд на роль профсоюзов на практике означал, что их лидеры будут не избираться членами своей организации, а назначаться партией. Как не раз случалось в истории России, институт, созданный какой-либо социальной группы для защиты своих интересов, прибрало к рукам государства в собственных целях. Лидеры профсоюзов серьезно поверили утверждениям о построении государства с диктатурой пролетариата Плохо разбирающиеся в диалектических тонкостях они не могли понять, на каком основании партийное руководство, представленное интеллигенцией, знает, что нужно рабочим лучше самих рабочих. Они выступали против устранения рабочих представителей из органов управления и возвращения под видом специалистов, прежних хозяев производства. Они жаловались на то, что люди обращаются с ними в точности как при старом режиме. Что ж тогда изменилось, и в чем вообще смысл революции? Они выступали против установления в Красной Армии командной иерархии и восстановления чинов. Они критиковали бюрократизацию партии и сосредоточение власти в руках ее Центрального комитета. Они осуждали практику назначения местных партийных руководителей по указаниям из Центра. Чтобы приблизить партию к трудящимся массам, они предлагали проводить частую смену состава ее руководящих органов, открывая дорогу в них настоящим людям труда. Оппозиция дала выход подспудно тлевшему еще с конца XIX века конфликту между меньшинством политически активных рабочих и интеллигенцией, которая берется выступать от их имени. Радикально настроенные рабочие, тяготеющие более к синдикализму, чем к марксизму, кооперировались с интеллигенцией и позволяли руководить собою, потому что ощущали в себе недостаток политического опыта они никогда не забывали о той пропасти, которая пролегает между ними и их партнерами. И как только образовалось государство рабочих, они уже не видели причины уступать власть белоручкам. В 1925 году Крупская писала клари Цеткин, что широкие слои крестьян и рабочих отождествляют интеллигентов с крупными помещиками из буржуазии. Ненависть народа к интеллигентам сильна. Известие ЦК КПСС, 1989 год, номер 2, дробь, 289, страница 204. Проблемы, поднятые рабочей оппозиции стояли в центре дискуссии десятого съезда партии, состоявшегося в марте 1921 года. Накануне его созыва Александра Калантай выпустила для внутреннего партийного пользования брошюру, которое обрушивалось на бюрократизацию новой власти. Партийные правила запрещали вести такую дискуссию публично. Рабочая оппозиция, утверждал автор, состоящий исключительно из трудящихся мужчин и женщин, чувствует, что партийное руководство потеряло связь с ними. Чем выше начальник, тем меньше сочувствие рабочей оппозиции. Это происходит потому, что советский аппарат захватили классовые враги, презирающие коммунизм. Мелкая буржуазия заправляет чиновниками, а крупная буржуазия под видом специалистов заняла руководящие позиции в промышленности и армии. Рабочая оппозиция представила на 10 съезде две резолюции. Одну в отношении партийной организации, другую о роли профсоюзов. Это был последний случай, когда на партийном съезде обсуждалась независимая, то есть исходящая не от ЦК, резолюция. В первом документе говорилось о кризисе в партии, вызванном застарелыми привычками военного командования, усвоенными в годы гражданской войны и отдалением руководства от трудящихся масс. Партийные дела вершатся без должной гласности или демократии, в бюрократическом стиле, людьми, которым рабочие не доверяют, что подрывает авторитет партии в целом и вынуждает их целыми группами покидать их ряды. Чтобы исправить это положение, партия должна провести тщательную чистку своих рядов, и избавиться от оппортунистских элементов и расширить членство рабочих. Каждый коммунист должен не менее трех месяцев в году заниматься физическим трудом. Все функционеры должны избираться своими партийными товарищами и нести ответственность перед ними. Назначение сверху и с центра возможно лишь в виде исключений Состав высших органов партии должен постоянно обновляться. Большинство постов должно сохраняться за рабочими, а основной упор в партийной деятельности следует перенести с центра на ячейки. Резолюция профсоюзов была не менее радикальной. В ней выражалось недовольство ослаблением роли профсоюзов, сведением их статуса почти до нуля. Восстановление народного хозяйства требует максимального участия масс. Система И методы строительства, опирающиеся на громоздкую бюрократическую машину, исключают всякую творческую инициативу и самодеятельность организованных в союзы производителей. Партия должна продемонстрировать доверие к рабочим и их организациям. Сами производители должны реорганизовывать народные хозяйства снизу. Со временем, когда массы обретут опыт, управление производством будет передано новому органу. Всероссийскому съезду производителей, не назначаемому Компартии, но избранному профсоюзами и ассоциациями производителей. При обсуждении этой резолюции шляпников отверг включение в понятие производителей крестьянств При таком устройстве за партии сохраняются вопросы общей политики, а управление народным хозяйством представляется трудящимся. Предложения, выдвинутые старыми большевиками из рабочих масс, проявили их удивительное незнание большевистской теории и практики. Ленин во вступительной речи без обиняков назвал оппозиционеров представителями ярко-синдикалистского уклона. В таком уклоне не было бы ничего страшного, если бы не экономический кризис, переживаемый страной, и бандитские отряды, почему он понимал крестьянские мятежи. Мелко-буржуазная стихия таит в себе даже большую опасность, чем представляла Белая гвардия и требует как никогда сплоченности партии. По отношению к Калантай Ленин применил, как ему казалось, убийственную иронию, бросив реплику, намекающую на ее личные отношения с вождем рабочей оппозиции. — Ну, слава богу, так и будем знать, что товарищ Калантай и товарищ Шляпников классово спаянные, классово сознательные. Ленин был так рассержен тем, что Калантай примкнула к рабочей оппозиции, что не хотел даже говорить с ней или о ней. На съезде, когда Калантай подошла к нему, он отказался пожать ей руку.